Глава 48 Руслан. Целый день я, сам от себя не ожидая, словно Цербер, хожу рядом с Кристиной. Держу ее за руку, обнимаю и поглядываю на окружающих. Где-то внутри гложет чувство вины, что происходящее, весь этот дурдом, из-за меня. И Крис вновь приходится проходить этот круг ада. Сперва школа, теперь институт. Да, она ничего не говорит, держится молодцом, но кто в здравом уме сможет спокойно реагировать на голоса и переглядывание окружающих? На перемене, когда я сталкиваюсь со знакомым и отстаю, один из парней пошло присвистывает, стоит Ивлевой пройти мимо. И я едва сдерживаю чтобы не врезать ему по морде. «Проблемы?» — кидаю в его сторону жесткий взгляд. Парнишка не отвечает, быстро качает головой и уходит. «Ты решил объявить каждому второму войну?» спрашивает Лиса, сжимая в руках учебник истории. Прежде чем ответить, приобнимаю ее, прижимая к себе. Теперь она моя. Официально. И пусть только кто-то попробует причинить ей вред. Да, ничуть не вру я. Не помню, когда в последний раз испытывал такое острое желание защищать человека. Я справлюсь. Она смущенно улыбается и меня ведет от этой улыбки, такой ангельской, невинной, как первый декабрьский снег. Справимся. Поправляю я ее, затем наклоняюсь и коротко целую в висок. Хочется, конечно, и в губы, и до хрипоты, и со стонами, но понимаю, что сейчас не время. Успеется. Значит, ты сегодня весь день со мной? Будешь моим личным телохранителем? Придется. Что делать? Мне кажется, из меня вышел бы неплохой телохранитель. Я сгибаю руку в локте, напрягая бицепс. Крис смеется, закатывая глаза, а я снова ловлю себя на том, что мне нравится эта девушка. Нет, даже больше, чем просто нравится. Она будет во мне что-то большее. Жаркое, почти осязаемое чувство волной прокатывается по низу живота, а в груди разгорается пламя, от которого дыхание становится глубже. Мы заворачиваем к магазинчику и покупаем мороженое. Я ем больше за компанию, а Ивлева для поднятия боевого духа. Но стоит ей только провести языком по холодной сладости, как у меня в штанах, моментально делается тесно. Кристина еще так облизывает губы, что я не выдерживаю. Наклоняюсь к ней, втягиваю носом до одури приятный аромат и коротко целую ее в шею, слегка надкусываю шелковистую кожу. «Эй!» Она смущенно отпрыгивает, захлопав своими голубыми глазами. Такая забавная не могу. «Ты чего?» «А что?» Ухмыляюсь я и провожу пальцем вдоль линии ее губ, убирая капельку мороженого. Кристина сильнее смущается. Грудь ее заходится от частых вдохов. Реакция на меня, конечно, отпад. Редко встретишь девчонок, которые вроде и о чувствах своих смело могут сказать, и при этом после уже случившейся близости продолжают робеть. Однозначно в этом что-то есть. Что-то такое, что вставляет не по-детски. «Ты укусил меня?» «Наверное, потому что ты очень сладкая». Пожимаю плечами, выбрасывая обертку от мороженого в урну. «К этому нужно привыкнуть». То ли мне, то ли себе, кивает Кристина. «Привыкай, это же только цветочки». Я подмигиваю ей и переключаю внимание на Глеба, Дашу и Арсения. Они неспешно подходят к нам, о чем-то переговариваясь. «На этих выходных едем отдыхать в горы», — заявляет Ставицкий. «В смысле едем?» Выгибаю бровь я, а сам на Крис поглядываю. И что забавно, она тоже на меня тайком посматривает. А когда наши взгляды случайно встречаются, и влево смущенно кусает губу и отворачивается. Будто я поймал ее на чем-то запретном пошлом. Ох, мысли о пошлом заставляют пульс долбить сильнее. «В смысле все?» — говорит Глеб. «Забыл? У меня днюха вообще-то». «Черт!» — бью себе полбу. «Прости, братишка, кажется, у меня легкая степень амнезии». «Ну вот, полечим тебя там от нее. Я снял коттедж, мясо заказал. От вас только присутствие». «Базару нет?» — соглашаюсь я. «Мы будем». «Мы?» — зачем-то уточняет Кристина. «Ну, если еду я, то и моя девушка, разве нет?» Этот вопрос, честно сказать, и меня немного в ступор вводит. Ладно, я профан в отношениях, но Лиса же романы про всю эту ванильную муть пишет. Разве она не должна была в первых рядах согласиться, а потом меня подбить на это дело?» «О-о-о-о!» воют гор со Ставицким в один голос и хлопают в ладони. «Душевно поздравляем!» Глеб по-дружески бьет меня по плечу, Арс многозначительно подмигивает, а Дашка показывает большой палец. Как мило! Просто детский сад вошел в чат. Надо было отпустить эти формальности. У меня вон глаз задергался от приторности ситуации с поздравлениями. Хотя Кристина, наоборот, выглядит довольной. «Кстати, о важном!» — напоминает Ставицкий. «Рус, а ты вообще на зачет сегодня собираешься?» «Зачет? Сегодня? Блин! Я что-то как-то...» «Иди уже!» — подталкивает меня Кристина. Утром на ней лица не было, такая бледная, подавленная ходила. Теперь же ощущение, словно в девчонку вселилось солнце. Сияет, улыбается. Хороший знак. «А ты?» «А я с Дашей пойду, не переживай», — уверяет она. «Хотя, как я могу не переживать?» У меня весь день нервы, как струны натянуты. Кулаки чешутся от желания врезать каждому придурку, который не так смотрит на Кристину. Но... «Да какой идиот свяжется с девушками парней, о которых ходят, ну...» Улыбнувшись, она договаривает. «Не самые положительные слухи». «Особенно особолеве», — поддакивает Арсений. «Я кошусь на него. На что он дергает плечами? Мол, ну правда же?» «Ладно, но если что, сразу на телефоне, а?» ага. «Есть, капитан?» Кристина прикладывает к голове руку, вроде как честь отдаёт. Затем подхватывает Дашку и утаскивает прочь. Мы же с парнями идём в наш корпус прямиком на зачёт. И несмотря на то, что я не готовился, настроение всё равно улёт. Будто, даже не знаю, я заполучил долгожданное президентское кресло. Настолько мне круто. Из-за того, что зачёт длится больше двух часов, Кристина уезжает домой одна. Я же к себе попадаю ближе к восьми вечера. Немного уставший, потому что после универа заезжал еще в качалку. Не успеваю снять парку с обувью, как меня на пороге подхватывает мать. Бледная, то и дело теребит браслет на руке и постоянно оглядывается в сторону отцовского кабинета. Я сразу смекаю, что-то случилось. У нее ничего не спрашиваю, прямиком к бате иду. Вхожу, не стучась в кабинет, и застаю его хмурого, раздраженного, листающего что-то в планшете. От отца так и разит злостью, Только молнии не хватает, которые бы отлетали в разные стороны. «В чем дело, Па?» — усаживаясь в кресло, прожигая его взглядом. «Акции упали», — сообщает он, откидывая планшет в сторону и резко подрываясь с места. «Как? Почему?» «Новая игра получила негативные отзывы от критиков и игроков». «Погоди, разве она уже вышла? Ты же говорил, вы еще устраняете баги!» Искренне удивляюсь я, потому что про сбой меня предупреждал не один его сотрудник. Они поэтому и старт отложили. Вышло. Нужно было срочно давать релиз, чтобы перекрыть расходы. И тут пошло-поехало. Недовольство по поводу плохой оптимизации игры для различных устройств и операционных систем, сбои на сервере, критика дизайна уровней. Даже к качеству графики придрались, сволочи. «Пап!» Теперь я поднимаюсь. Делаю несколько шагов туда-сюда по кабинету, стараясь переварить услышанное. «Ты выпустил незавершенный продукт на рынок из-за денег?» «Из-за проблем с кредиторами», — повышает он голос. «Потому что мне нужны были бабки для нового старта. Именно поэтому я и хотел, чтобы Архангельский нас подстраховал». Молчу. «А что сказать? Подливать масло в огонь?» «Нет смысла. Отцу и так фигово. Он не тот человек, который бы рискнул всем, Значит, реально положение обязало. С другой стороны, можно же было подождать, довести хотя бы до худо бедно рабочей версии, а не выпускать сырой продукт. Но об этом я тоже не говорю. Старика сам понимает, как сильно накосячил. «Русик, отец смотрит в мою сторону, долго, выжидающе, словно от меня что-то зависит. Если у меня не получится выкарабкаться, придется использовать план «Б». «План «Б»?» Какой еще? Ты сам прекрасно знаешь, какой. От семьи не отворачиваются. И не дав мне ответить, он быстренько выходит из кабинета, словно так обозначил финальную точку в нашем споре. Не понимаю, неужели он серьезно думает, что я приму правила его игры?